Новогодний подарок Однажды, морозным днём, Артём с мамой возвращались из магазина. Мальчик нёс сумки, а мама тихонечко им гордилась. Надо же, сам вызвался помочь. Дорогой они болтали о том о сём. «Ух, какой мороз! Надо же, вчера всё под ногами хлюпало, а сегодня хоть коньки надевай!» «Мам, а пошли на каток!» Ох, сынок, давай в субботу. Выходной будет, вот и накатаемся. Ладно, а можно я сам пойду, но ну, сегодня? В Гришкин двор, там же лёд залили в коробке. Может, в хоккей с ним погоняем? А ты все уроки сделал? Да, можно? Можно, только недолго. Дома Артём скинул сумки, взял клюшку и отправился на каток. От нетерпения перепрыгивает через две ступеньки до да коньками в рюкзаке позвякивает. И вдруг мальчик услышал жалобный писк. Даже не писк, а плач, но не детский, а кошачий. Откуда это? Артём сначала даже испугался, стал искать, где бедный кот спрятался и почему так плачет. На дереве нет В подвальном окне тоже нет. Заглянул под машину у подъезда. «Вот он!» Мальчик позвал котика, попробовал аккуратно подтянуть его клюшкой. Но малыш только жалобно пискнул и не с места, будто застрял. Артем достал из кармана телефон, чтобы хорошенько разглядеть кота. И в ярком луче фонарика увидел, что лапки несчастного зверька вмерзли в лед. Вот почему он не двигается. Артему стало ужасно жаль животное. Но как ему помочь? Если сильно потянуть, можно изранить лапы. И мальчик побежал домой за помощью. На кухне играла музыка. Мама жарила блины на ужин, когда мальчик ввалился в дверь. «Мам, там кот под машиной, в лед, вмерз. Он плачет. Пошли спасать. Сынок, подойди ближе, я не слышу». Мальчик забежал в кухню. «Пошли кота спасать, говорю. Он вмерз в лед, под машиной, у нас во дворе. Нальешь водички теплой?» Мама выключила плиту и минутку подумала, а потом скомандовала. «Так, я беру термос, а ты достань одеяло из шкафа». Через пять минут команда спасателей была на месте. Артем встал на колени и аккуратно начал лить воду на лед у самых кошачьих лапок. Одна, вторая, третья. Наконец, все лапы освободились от ледяного плена. Артем аккуратно подтянул пушистого бродягу за передние лапки к себе, а мама завернула его в одеяло. которая все это время грело под курткой. Ах, ну и что же нам теперь с тобой делать? Мам, нельзя его на улице оставлять. Давай к себе пока возьмем. Пускай согреется, а потом отпустим. Хотя я бы его оставил. Но вы же с папой не разрешите, да? Посмотрим, сынок. Бери термос и пошли домой». С тех пор прошел год. Может быть, счастливый случай направил мальчика на каток в тот вечер, а может, Дед Мороз решил одарить Артема живым подарком. Это останется тайной. А котик теперь зовется Степашкой, живет в тепле, спит в собственном домике или на коленках у любимых хозяев. И всякий раз благодарно мурлычет в ответ на ласку. А было так Наш герой Артём Богданов Живет и учится в городе Усть-Куте Иркутской области Когда произошла эта история? в декабре 2018 года, когда Артёму было 11 лет. Тогда температура воздуха опустилась до минус 50 градусов по Цельсию. Где это было? У подъезда, где живёт Артём. Что случилось? Мама Артёма приехала домой на обед и около подъезда услышала крики кошки под одной Из припаркованных машин. Женщина не смогла ее найти и пошла домой попросить о помощи сына. Артём тут же выбежал на улицу, нашел кошку и понял, что она в плену. Лапы животного примерзли ко льду. Мальчик бросился домой за теплой водой, чтобы растопить лед. Всё получилось, кошка была спасена. Артём отнёс её домой, она согрелась и поела. А потом кошку передали в приют, где она встретилась с новыми любящими хозяевами. «Я хотел бы обратиться к жителям нашего города, чтобы они не выкидывали животных и обращались с ними хорошо», — говорит мальчик. Чему нас учит эта история? Зима... Это очень сложное для животных время. Без еды и крова они особенно беззащитны. Будь внимателен и добр. Твоя помощь очень нужна тем, кто слабее и беспомощнее.